Глава десятая Ленер проснулся незадолго до того, как небо начало светлеть, постепенно окрашиваясь в нежные розовые оттенки. Голова болела. Он определенно не выспался. Но выбора не было. За время отбора он настолько привык к изматывающим нагрузкам, что почти перестал обращать на них внимание. Прочитал заклинание, проверяя уровень наполненности черных меток. Удивительно, но метка Ами была полной. В то время как знак Вейли грозил вот-вот иссякнуть. Тихонько пробурчав что-то не очень лесное под нос, Ленер сотворил еще одно заклинание, продлевая защиту Северной ведьмы. С трудом поднявшись, маг вышел из девичьей спальни. Полагая, что если зло и выжило, то затаилась до ночи, восстанавливая силы. И ему тоже следует заняться тем же самым. Покачиваясь, он добрался до кухни, где столкнулся с Элизабет, виртуозно управляющей магическими слугами. «Доброе утро, Линни!» Довольно поздоровалось привидение, подлетая к нему. «Как спалось?» «Ужасно!» буркнул маг, опираясь ладонью о стол. Ароматы еды будоражили сознание. Желудок недовольно заурчал, Несколько раз кольнул своего нерадивого хозяина. В глазах у мага потемнело. «Надеюсь, ты был занят делом. За кем из девочек мне присматривать внимательнее? А может быть, за обеими? Тоже хороший выбор. Я слышала, далеко на Востоке принято иметь много жен и детей». «Мама!» — спылил темный, и недовольно ударяя кулаком по столешнице. «Я сколько раз тебе должен повторить, что не намерен заводить детей, пока мы не разберемся с проклятием». Элизабет недовольно поджала губы, изобразила, что вот-вот расплачется, и отвернулась. «И не надо плакать. Я не хочу приводить детей в такой ужасный проклятый мир. Хватит разводить трагедию на пустом месте». «Это не пустое место. Просто ты слишком молод, чтобы это осознать. К счастью, я в свое время была умнее». «Мам?» — спросил Линер, заглядывая ей в глаза. «Да, деточка моя». «Что важнее, чтобы я был счастлив или чтобы была счастлива ты? Для тебя?» «Конечно же, чтобы были счастливы мы оба. Как иначе?» Темный сокрушенно вздохнул. «И как ты предполагаешь моё бытие счастливого человека, если принуждаешь меня к чему-то?» «Это для твоего же блага?» «Насилием ты ничего не добьёшься. К тому же кандидатов в матери тут нет», — строго сказал Линер, щелкая пальцами и приманивая к себе тарелку с наваристой кашей. «Тут есть две девушки, да». Но я не насильник. Я никогда не заставлю их силой лечь со мной в постель. А или и мало не хотят этого. То есть потенциальной матери тут нет. Всему его надо учить. Сплеснула руками Элизабет. Девушки никогда не хотят сами, если не видят расположение мужчины. Ты оказывал им знаки внимания? А как же тот завтрак? Грустно засмеявшись, привидение село напротив мага, подперла голову руками и тоскливо посмотрела на Линера. «Дорогой мой, это не то, чего ждут женщины. Ты потерял так много времени, убегая от обитательниц дворца, что не понял главного. Те, кто интересен нам, и те, кому интересно мы, зачастую разные люди». Лишь немногим счастливчикам везет находить пару просто так, не отрываясь от повседневных дел. «Подумай хорошенько. Ты пригласил их на завтрак, да. В некотором роде это жест внимания, ты прав. За одним небольшим исключением. Они пришли туда в страхе. А страх – это очень плохое чувство. Оно лишает ощущения безопасности». «А когда безопасности нет, нет и открытости, и искренности нет». «Ты намекаешь на то, что я их запугал?» спросил Линер, ненадолго отвлекаясь от поедания каши. «Ты, как всегда, можешь делать правильные выводы, если тебе помочь». Последнюю фразу Элизабет прошептала одними губами, но Линер ее понял. Знаешь, у меня и сейчас нет цели завести девушку или даже жену. Я хочу снять проклятие. Кстати, ночью во сне ко мне явилась мать Амалы. И ты молчишь? И как тебе знакомство с возможной тещей? Тут же повеселела Элизабет. Сильная волшебница. Такая же упрямая, как и ты. И говорит так непонятно. Сказала, что дала бесплатный совет. Что бы могло значить, у каждого волшебства есть свой срок. Есть идея. Каждая магия живет определенное время. Магических слуг надо обновлять раз в день. Конь, созданный Амалой, должен был развеяться через шесть часов. Возможно, она намекает на то, что ее дочь может создавать вечные заклинания. Ценный дар, между прочим, но очень редкий. Кто знает... Линер дотянулся до тарелки с блинами и принялся уплетать уже их. В любом случае ничего не понятно. Кроме того, что Амала действительно ведьма. Урожденная, кстати, ведьма. Но она отказалась от своих сил, чтобы спасти свою молочную сестру. Какие-то такие новости. «Вы будете хорошей парой», — улыбнулась Элизабет. «Два сильных мага». «Ваши дети тоже будут магами?» «Не обязательно», — шикнул Линер. «Вообще о детях пока рано говорить. Я попытался ее поцеловать и получил повозку осуждения в ответ. Ей не нравлюсь». «С чего ты взял?» Она не ответила на поцелуй. Элизабет закатила глаза. «А ты у нее спрашивал разрешение ее поцеловать?» Ухаживал за девушкой? Или в твоей излюбленной манере взял то, что считаешь твоим? Можешь не отвечать. По глазам вижу, что второе. Так дела не делаются, дорогой. Пригласи ее вечером на прогулку и попробуй взять за руку. Увидишь разницу. Только не действуй с позиции власти. Ты же не насильник. Привидение подмигнуло ему. Завтракай. А я пока отнесу иду девочкам, тебе нужно отдохнуть. Но я должен проверить, вдруг-то тварь еще во дворце. Я уже проверила, и следа не осталось. Так что, мой дорогой, отдохни, я уже приготовила тебе постель. Будь хорошим мальчиком и хоть иногда слушайся, мамочку. Хоть бы ты меня иногда слушала и слышала прошептал Линер, когда Элизабет прошла сквозь дверь. «Хвост десятый. Обмен новостями».